Слабая улыбка чуть-чуть блестела на его губах. Простите. Простите все. Проговорил он, откланиваясь на все стороны своим гостям. Дмитрий Федорович стоял несколько мгновений, как пораженный. Ему поклон в ноги. То такое! Наконец вдруг вскрикнул: "О боже!" и, закрыв руками лицо, бросился вон из комнаты. За ним повалили гурьбой все гости. От смущения даже не простясь и не отклонившись хозяину, одни только и опять подошли под благословение. За что же он в ноги-то? Это... «Эмблема какая-нибудь?» Попробовал был разговор начать, вдруг почему-то присмиревший Федор Павлович, никому, впрочем, не осмеливаясь обратиться лично. Они все в эту минуту выходили из ограды скита. «Я за сумасшедший дом и за сумасшедших не отвечаю», тотчас же озлобленно ответил Миусов. «но зато...» «Избавлю себя от вашего общества, Федор Павлович, и поверьте, что навсегда!» «Где этот давишний монах?» Но этот монах, то есть тот, который приглашал их давеча на обед к игумену, ждать себя не заставил. Он тут же встретил гостей, тотчас же, как они сошли с крылечкой из кельи старца, точно дожидал их все время». Сделайте одолжение, почтенный отец, засвидетельствуйте все мое глубокое уважение отцу Игумину и извините меня лично. Миусова, перед его высокопреподобием в том, что по встретившимся внезапно непредвиденным обстоятельствам, ни за что не могу иметь честь принять участие в его трапезе, несмотря на все искренние желания мое, раздражительно проговорил монаху Петр Александрович. «А ведь непредвиденные-то обстоятельства, это ведь я!» Сейчас же подхватил Федор Павлович. «Слышите, отец, это Петр Александрович со мной не желает вместе оставаться, а то бы он тотчас пошел». «И пойдете, Петр Александрович, извольте пожаловать к отцу-игумену и доброго вам аппетита! знайте, что я уклоняюсь, а не вы!» «Домой, домой, дома поем. А здесь чувствую себя неспособным, Петр Исанович мой любезнейший родственник. Не родственник я вам и никогда им не был, низкий вы человек. Я нарочно и сказал, чтобы вас побесить, потому что вы от родства уклоняетесь. Хотя все-таки вы родственник, как ни финтите, по святцам докажу». «За тобой, Иван Федорович, я в свое время лошадей пришлю. Оставайся, если хочешь, и ты. Вам же, Петр Исаныч, даже приличие велит теперь явиться к отцу Игумину. Надо извиниться в том, что мы с вами там накутили». «Да правда ли, что вы уезжаете? Не лжете ли вы? Петр Исаныч, как же бы я посмел после того, что случилось?» «Увлекся, простите, господа, увлекся, и, кроме того, потрясен, да и стыдно! Господа, у иного сердца, как у Александра Македонского, а у другого, как у собачки Фидельки, у меня, как у собачки Фидельки, оробел! Ну как после такого эскапада, да еще на обед, соусы монастырские уплетать? Стыдно, не могу, извините!» «Черт его знает!» «А ну, как обманывает!» — остановился в раздумье Миусов, следя недоумевающим взглядом за удалявшимся шутом. Тот обернулся и, заметив, что Петр Исаныч за ним следит, послал ему рукою поцелуй. «Вы-то идете к игумену?» — отрывисто спросил Миусов Ивана Федоровича. «Почему же нет?» «К тому же я особенно приглашен игуменом еще вчерашнего дня». «К несчастью, я действительно чувствую себя почти в необходимости явиться на этот проклятый обед». Все с той же горькой раздражительностью продолжал Миусов, даже и не обращая внимания, что монашек слушает. «Хоть там-то извиниться надо за то, что мы здесь натворили, и разъяснить, что это не мы. Как вы думаете?» «Да, надо разъяснить, что это не мы». К же батюшки не будет, заметил Иван Федорович. Да еще же бы с вашим батюшкой! Проклятый этот обед! И однако все шли. Монашек молчал и слушал. Дорогой через лесок он только раз лишь заметил, что отец Игумен давно уже ожидают и что более получаса опоздали. Ему не ответили. Миусов с ненавистью посмотрел на Ивана Федоровича. «А ведь идет на обед, как ни в чем не бывало», — подумал он. «Медный лоб и карамазовская совесть».